Глава 17. Горы ящеров. Их было 13. И тринадцатый карлик стоял в стороне. На его груди было что-то нарисовано, только почти стерлось. Скорее всего, сердце. Но ну, что там еще может быть? Впрочем, больше мне ничем это не пошло на пользу. Информации не прибавилось. Ну, тринадцатый, хорошо. Сердце пылает в груди. Отлично. Молится кому-то. Ну, просто супер. Но кто все эти существа на рисунке? И что тут увидел Тенаж? Ангелов-то я узнал. А вот эти низкорослые? Звери? Первушники? ли Хильда так и сидела, не отводя глаз от пламени костра. И я, свернув свитки, собрался засыпать. Моя очередь дежурить, Будет только рано утром, на заре. Повинуясь внутреннему порыву, я спросил Хильду. «Что твоя вера говорит об Абсолюте?» Волчица вздрогнула, потом покачала головой. «Наше дело небольшое, звериное. И в замысла неба мы не лезем». Она взяла тонкую палочку, стала ворошить угли. «Нам бы тут, внизу, на судьбу повлиять. «Я же вижу, ты что-то знаешь!» Она усмехнулась. «Глазастый какой!» Волчица совсем снизила голос. «Считается, что Абсолют — это вершина столба духа». «Ну, я так и думал», — сказал я, лёжа с закрытыми глазами. «Высочайшая мера!» «И наверняка за высочайшим барьером!» — задумчиво добавила Хильда. И кто бы мог поставить такой барьер? Спи давай, Марк. Приятно, когда твое имя вот так называют. По-домашнему. Обыденно. Будто мне с утра в школу или на работу надо. И она волнуется, что я не высплюсь. Неясное чувство тревоги разбудило меня еще до рассвета. Я открыл глаза, понимая, что мои чувства обострились до предела. Талисман рычка нервно подрагивал на груди, щекоча кожу. Стихии без моего повеления плавали в пространстве, пытаясь охранять сон хозяина, и они же посылали тревожные знаки в разум. Не двигаясь, я выслушал всё, что они мне говорят. Ночной воздух очень холоден, даже несмотря на то, что небо уже тронуло заря. Только рядом со мной источники тепла. Потухший, но с раскалённым тлеющим сердцем костёр и сопящие, прогретые внутренним теплом, живые тела. Ноль мордаш, свистит свои нулячьи дырки. Звери. Два зверя. Твою мать! Вырвалась у меня. Я вскинулся и сел, закрутив головой. Сон как рукой сняла. Хильда? Твою-то драную волчью мать! Я глядел наш небольшой лагерь под склоном холма. Губа стружей знатно сопели. Мордаш посвистывал им в с нулячим писком. Ни хильды, ни фолки, ни близнецов. Оружия их нет, как и припасов, заплечных сумок. Взволнованно пошарив рядом, я чул, как сердце вело разгоняет, пытаясь прокачать заспанную кровь. Копье белой волчицы с щитом было на месте. Не только Хильды и ее воинов. Как она смогла уйти, не потревожив меня? Возле костра на земле какая-то надпись. Но этой грамоты я не знаю. Рык, урчащий в глубине души, едва не вырвался наружу, и я сгреб землю пальцами. В ладонь попался камушек, раскрошился, с треском вылетел в сторону осколок и, как пуля, воткнулся в костер. Облачко золы поднялось и стало медленно опадать. «Эй, белый, ты чего?» Послышался голос губы. Ушла волчица. Тот скинулся и стал оглядываться. «Как ушла?» Его безумный взгляд заметался по округе и яткнул пальцем в надпись у костра. Десятник на четвереньках подполз, потом поднял голову. «Тут нацарапано. Сама приведу. Жди здесь. Тружа тоже уже протирал глаза, пытаясь спросонья понять, что происходит. Ага. Со злостью процедил я. Разбежалась. Мои кулаки бессильно сжимались и разжимались. Ну дикое, зверьё твое пустое. У тебя мозги есть или высохли? Ну где логика? А потом я заметил искорки. Словно назойливая мушка одна пролетела Мимо глаз. Едва заметно повернув голову, я хотел проследить направление, как вдруг прилетело ещё и ещё. Я прислушался к ощущениям, чувствуя, как разъярённый зверь внутри меня послушно унимается, встаёт в боевую стойку. Опасности нет, но искры есть. Глушат, сволочи. За нами кто-то следит. «Ужин там остался?» — спросил я подмигивая десятнику. «Ага». Губа показал пару прутиков с нанизанными грызунами, а потом, глянув на меня, прищурил диковатые глаза и незаметно похлопал тружу по ноге. «Лук», — просвистел губа, развернув ладонь и громко добавил. «На, пчелка, тебе тоже тут осталось». К счастью, его шепот почти не было слышно за свистящим сопением мордаша. Ноль дрых изо всех сил, его не трогали никакие опасности. Хорошо быть обычным, безо всяких этих даров. Сообразительный тружа принял прутик с мясом, а другой рукой чуть подвинул своё оружие подставленную ладонь, туда же вложил пару стрел. Я покачал головой, демонстративно махнув рукой. «Да спите, чего встали-то?» Как можно беззаботнее проговорил я. «Ну, ушла и ушла. На заре разбужу» успеем еще догнать. «Так на, поешь». Губа протянул мне один из шампуров. «Чтоб с утра время не тратить». В этот момент я понял, откуда летят искорки. В кустах шагов двадцать. Рука легла на копье, когда я тянулся за едой. Не знаю, как Губа понял, что именно там засада. Но через пару секунд он скинул лук и метко выпустил в заросли сразу обе стрелы. Я почти одновременно выкинул вперёд вседоступные мне чувства. «Я тебя вижу!» «Да, есть! Силуэт!» В руке губы уже вторая стрела, а я метаю копьё. Раздался сдавленный крик, а моё тело в одном прыжке покрывает расстояние до кустов. Меня едва не отправил на тот свет удар меча. Я успеваю увернуться. Зверь четвёртой ступени очень быстро. Я едва вижу в темноте чёрную смазную тень. У противника в плече торчит моё копье. От стрелы он увернулся, а вот от второго снаряда не успел. Его движения скованы, и я снова бросаюсь в атаку. Попробовать оглушить и допросить. Обычно все враги вокруг меня знают больше, чем я. Клинок скрипит об мою броню, но мне удается схватить древко копья, дёрнуть в сторону. Наконечник с хрустом вылетает из раны. а <С> Враг кричит дурным голосом, потом вырывается. Копьё остаётся в моих руках, а противник пытается сбер... Нет, дерьмо нулячие. Снова кидается в атаку. Зверь невероятно быстр, и я едва успеваю отражать атаки. Его темп нарастает. Вот я уже пропустил пару тычков, едва успел сбить удары. Но кольчуга спасает, хотя остриё и достала до кожи. Тут меня повело в сторону, будто земля ушла из-под ног. Как у наставника в Вольфграде. Это маг земли. Я перехватываю баланс, перекатываюсь. На моих глазах мера зверя начинает расти. Пятая ступень. Шестая. Безликий, твою мать. Лёгкая паника подстёгивает меня выкладываться на полную. Мне не то, чтобы оглушить его. Мне бы самому выжить. Он невероятно ловкий и быстро даёт мне понять, что меч гораздо быстрее копья. Нельзя подпускать близко. Седьмая ступень. А вот это страшно, твою-то звериную мать. Я рву дистанцию, не даю подойти, моё копье превратилось в прозрачное облако с блестящей в свете костра окружностью. Но такая же поющая дуга в руках врага. Он кидается вперёд, пытаясь прорваться ближе и блестящие дуги сталкиваются, искрят друг об друга. Не могу его достать, а он еще пару раз касается моей брони, вылетают железные чешуйки. На, сволочь! Совсем близко с его затылком пролетает стрела, и зверь мигом разворачивается, снимая кинжал с пояса. Поющий снаряд улетает в сторону костра, я кидаюсь вперед. Огромная пика вылезает передо мной из земли, Мне приходится выворачиваться, чтобы не насадиться. Каменное остриё едва не режет щёку, но я вытягиваю руку с копьём, и мне удаётся проткнуть другое плечо противника. Зверь откатывается, обе его руки скованы ранами, и теперь он точно решает сбежать. Я лечу вперёд и, едва успевая нырком, уйти в сторону, клинок проходит совсем рядом с ухом. Он опять рвётся в атаку. Когда мне удалось... Увидеть белки безумных глаз в разрезе капюшона, я понял. Нет, этот зверюга не сбежит. Вторая стрела удачно попадает ему в шею, и через миг я выкидываю вперёд руку, прошибая врага насквозь каменным жалом. Он хрипит, заваливается на колени и, опустив руку на древко, замирает. Другая рука бессильно опускает меч на землю. «Охренеть, белый!» Губа стоял и пошел в мою сторону, а я поднял руку, остановил. «Стой!» Так мы и стоим. Я в боевой стойке, мы копье в груди противника, и он затих на коленях. Но опасность лютует в душе, кричит в мозг, надрываясь, «Не подходи к нему!» Земля под ногами начинает двигаться, кричит со всех сторон, «Прости, но это его воля!» Я перехватываю его земную стихию, «Силен!» Очень силён. Медленные земли показываются кончики острых пик. Я пытаюсь затянуть их обратно. «Добивайте!» Выдавил я сквозь зубы. «Скорее!» Тружень успевает поднять лук, как безликий, со страшным криком, насаживается дальше на моё копье и его клинок летит мне в горло. Едва успев отвести голову, я перехватываю руку и словно пытаясь сдвинуть вкопанный столб. Так мы и кружимся, он пытается достать до меня клинком, я же трачу все силы, чтобы перебороть его, едва не спотыкаясь о замерзшие каменные шипы. Выпускать копье из другой руки я не хотел. На моём лбу уже выступил пот, когда противник всё же обмяк. Как же силён, зверюга! «Тружа, бей!» — рявкнул десятник. «Но мастер! В висок бей!» Пчелёныш с сомнением поднял лук, Но тут из тела безликого наконец вылетел светляк и вонзился мне в грудь. Я пинком спихнул тело с копья и, тяжело дыша, сел на землю. Дух безликий отдал очень быстро. Видимо, небу не терпелось призвать к ответу заблудшего сына. «Дерьмо, нуляча!» Раздался крик губы, и я повернул голову. Мне захотелось воскликнуть то же самое. мордаш лежал в пепелище костра, раскинув руки. Кинжал Безликого вошел ему точно в глаз, и тут без вариантов. Видимо, Ноль испуганно вскочил, когда началась драка, и через миг из темноты прилетела его смерть. «Это Безликий?» — спросил Губа, опустившись рядом. Я кивнул, проверяя свое тело на повреждения. Пара заметных порезов, пробита кольчуга, порезанные о шипы сапог, но ничего критичного. «Ты слышал о них?» — спросил я. «Конечно. Старейшины говорят, что это как демоны зверином облищи. И у них такой грех перед небом, что им даже лицо открывать нельзя». Я усмехнулся, рассматривая безликого. Выглядел он прямо как настоящий ниндзя. Черная одежда, обтягивающий капюшон на голове с вырезом только для глаз. На теле крест-накрест, пояс с кинжалами и метательными ножами. Странно, что не убил нас до этого, еще спящих. Ведь спокойно мог это сделать. Что ему надо было? Губа стал ходить вокруг, опускаясь время от времени и растирая землю в пальцах. Он сопел, принюхиваясь, а в одном месте вообще опустился на четвереньки, уткнулся носом в грунт и шумом втянул в себя. Я только покачал головой. Кажется, причина безумства губы не только в бездне. Земляной наркоман какой-то слабый. Очень слабый след. Отирая нос, проворчал десятник: Эти безликие истинные мастера. Хрен унюхаешь. Ну что учуял? Ни один он был. Сколько сказать не могу, но другие или другой. Губа задумчиво посмотрел куда-то в сторону. В общем, снялись отсюда ночью и пошли за девкой твоей. Усталость и боль У меня как рукой сняло. Я бесцеремонно перевернул безликого оторвал с его одежды лоскут и стал оттирать копье от крови. Адреналин от битвы все еще колокотал в крови, сюда же вмешалась и ярость от поступка Хильды. Все, Марк, держим себя в руках. «У нее где мозги?» Вырвалось у меня. «Ну, баба, не такие». Усмехнулся Губа, делая знак Труже «собираться». Я только поморщил нос. Что она там себе надумала, я не знаю. Но игры явно кончились. Справится Хильда с Безликим или нет, я не знал. Возможно, вчетвером и справится. А если Безликий не один, так еще и надо учуять погоню. Дура! Из меня так рвалось наружу. Злость, беспомощность, обида. — Ты чем думала? — рявкнул я. я встал сжимая копьё в бессильной злобе. Ярость бурлила во мне, мешая думать, но сейчас я и не сдерживал её. Под тело мордаша затрещали угли, едва показалось открытое пламя. Огонь охотно отзывался на мою злость, очень просил поучаствовать, подогреть эмоции. Догнать и вправить мозги, лишь бы жива осталась. Убью! Кто её тронет? Убью! Найду способ воскресить! и убью еще раз! Слышите?» Я пытался выкинуть в эфир всего мироздания свой крик, донести до врагов лютую злость. «Не троньте мою женщину а <связь> Подняв руки, я силой вогнул копье древком в землю. «Вокатумдукс!» Извериный рык с нарастающей амплитудой и зашел во все стороны, надрывая мое горло. Кажется, где-то в горах вторило эхо. «Меня услышали?» Я поднял глаза к небу. Где-то там друзья. И враги тоже. Я чувствую, что вся гниль лезет в инфериор не с тенебры. Рыба гниет с головы. Оттуда. Сверху. Именно сверху спускается предательство в Нижний мир. Кто-то там наблюдает за нашей вознёй, и до него я попытался донести свой гнев. Устал, опустившись на колено, я, стиснув зубы, прошептал. «Только троньте дерьмо нулячье!» Они меня услышали. Давно я это не ощущал. Полный ненависть и взгляд с неба. «Ах ты дрянь! Чего не спускаешься сюда? Ну и долго мы тут в истерике биться будем?» Послышался насмешливый голос губы. «Или по щекам нахлопать?» Тружа рядом сначала восхищенно смотрел в мою сторону, а потом испуганно глянул на десятника. «Мастер!» вырвалась у пчелёныша. Я хмыкнул без улыбки, потом спокойно сел на корточки и стал шаровать по телу безликого. «Что у нас тут?» «Ничего. Безликие не должны оставлять следов». Пчёлы с лёгким отвращением наблюдали, как я сунул пальцы в рот убийцы. «Ну же, где?» Ворочая его язык, я искал... «Нет». «Нет». «Ага, вот она!» Я вытащил маленькую капсулу, не знаю даже, из какого материала. Если бы мы поймали Безликого, он бы прокусил ее, не сказав нам ни слова. «Это яд?» — спросил Губа. Я кивнул и сунул капсулу в поясной кошелек. У Безликих свой договор с бездной — это предательство от чистого сердца, и им не нужна метка. Также я снял с тела убитого пояс с ножами. Пригодится. Я подошёл к мордашу и оттащил его. Он едва не сгорелся от моей злости, лёжа в углях. Но всё же огонь не успел схватиться. При себе у него тоже ничего не было, что неудивительно. Откуда у нуля вещи? Он раб и работает только за еду и одежду. Мне было неприятно от собственных мыслей. Можно было бы и отдать какую-то дань уважения. Но времени не было. Нулевой мир заботится обо всех своих детях, не глядя на меру. Тела исчезнут. Свитков, которые вчера я рассматривал, тоже не было. Хильда все забрала. Неужели она думала, что я останусь тут сидеть? К дорогу. Коротко бросил я и указал губе. Веди десятник. Путь к горам ящеров занял еще полдня. Солнце было уже в зените, когда вокруг стали исчезать рощицы, и все выше поднимались каменные лбы. Плодородная почва сдувалась с подветренных скал и растениям тут уже было трудно зацепиться хоть за что-нибудь. Скоро под ногами хрустела уже безжизненное крошево Огромные вершины вздымались впереди, и я попытался найти ту гору, о которой говорила Хильда, самую высокую. Но пойди разгляди ее, когда вперед высится хребет высотой в несколько километров. Надо подняться для обзора. Вздохнув, сказал я. Губа сидел на корточках, задумчиво растирая камешки в ладонях. «Не пойму». Он задумчиво почесал затылок. «Что? Если б я знал. Чудеса творятся. Девка твоя раздвоилась?» Слушая его, я кое-что вспомнил и поспешил поделиться с десятником. «Близнецы. Варк и Арне». Губа с интересом поднял взгляд. Они умеют обманывать. У них дар. Сказал я, вспоминая, как возле Вольфграда близнецы обманули меня, перенимая запах. «А, вот теперь понятно». Десятник кивнул. «Они мастера, что я могу сказать?» «Хитро, конечно, у них талант. Ты-ка погляди. А всего лишь вторые когти». Он пояснил, что близнецы перемешали всех. И Хильду, и Фолки. «Хрен разберешь». Губа показал в одну сторону, а потом вверх. Туда и туда ушли. Я встал, прислушиваясь к своим ощущениям. Выпустил стихии, стал слушать, что они мне говорят. Нет, стихия земли беспомощно пожимала плечами. Следы есть, но кто и куда, сказать не могу. Не хватает ни навыков, ни следопыт я. Тогда непроизвольно коснулся талисмана на груди. Рычок, нужен помог бы. Твоя родственница как-никак. Помоги догнать и вправить мозги. Навряд ли Хильда будет рисковать в горах, разделив отряд. Обманут нас, а потом опять объединятся. Здесь такие твари водятся, что в одиночку с ними не справится Талисман молчал. «Вы там заснули, что ли, белые волки?» Несколько секунд мы стояли, слушая только ветер, завывающий в вышине. «Ничего не происходило». «Это...» — подал голос Губа. «А вот безликие пошли туда!» Он указал в сторону. Получается, Хильда не пошла наверх. Ни слова не говоря, мы снялись с места и побежали следом. По иронии судьбы, для нас ориентиром стали убийцы. Горы очень скоро показали что они не рады гостям. Огромная ящерица, напоминающая варана размером с корову, метнулась из тени валуна. Обросшая каменистой кожей, она идеально сливалась с местностью. Конечно, атаку мы не проспали. Я успел дернуть тружу, вышедшего вперед, и пнул в спину губу, как раз обнюхивающего тропу. Шипящая смерть пронеслась мимо, толкнув меня бронированным боком, но уже через пару секунд Мы стояли втроём, ощетинившись оружием. У животного была четырнадцатая ступень, и для нас это был серьёзный противник. Всё равно, что зверь седьмой ступени. Ящерица, стелясь по земле, мазнула по нам заинтересованным взглядом и стала бегать впереди полукругом, выписывая замысловатые вензеля. На её морде каменная чешуя вырастала в настоящие рога, и лапы легко крошили камень, вонзая в грунт длиннющие когти. Выпуская двойной язык, она иногда выдыхала дым. Тружу выпустил стрелу, и та беспомощно отскочила от брони. «Так просто не возьмешь!» Губа покачал головой. Я кивнул, внимательно наблюдая за тварью, и через пару секунд понял, что она просто отвлекает нас. Мой земной сканер выдал странную аномалию всего в пяти шагах позади. Вроде как земля, а вроде как и... «Прыгай!» — заорал я. Мы метнулись в стороны, и стремительная тень, вырвавшаяся из земли, пролетела между нами. Вторая ящерица прыгнула довольно высоко, я успел заметить белое брюхо с мелкой, но самой обычной чешуёй. «На брюхе слабое место!» Поделился я новостью, когда мы снова сгруппировались спина к спине. Теперь вокруг кружили два хищника, пожирающие нас голодными взглядами. Второй ящер был двенадцатой ступени, чуть ниже напарника, но от этого не менее опасный противник.